Олег Шелонин, Виктор Баженов. Возвращение безумного лорда. Стив стоял на зубчатой стене крепости снежных шапок и напряженно всматривался в темноту. — Так вот вы какие! Забытые земли! — едва слышно пробормотал он. К юноше, погромых и велатами, подошел герцог Дегремиль. Вы бы хоть кольчугу надели, Ваше Высочество. Ежели с вами что случится, с меня батюшка ваш, король, шкуру спустит. Меня стрелы не берут, — отмахнулся Стив, думая о чем-то своем. Я заговоренный. — Вот что, герцог, распорядитесь, как утроить охрану, и пусть меняются чаще, чтобы не спали на посту. — Вы по-прежнему уверены, что нападение будет? С тех пор, как монахи со святыми мощами туда ушли, на границе полная тишина настала. Ни одного набега, да и Муэрто до сих пор в плену. Его орды остались. Они так просто не успокоятся. А Муэрто... Тихо. Герцог проследил направление взгляда принца и понял, что привлекло его внимание. На горизонте замелькали огоньки. Дегремиль схватился за сигналный рожок. дисциплинированы воины при первых же звуках боевой трилогии высыпались с казармы и полезли на стены, звеня кольчугами и гремя латами на бегу они проверяли, как выходят из ножен мечи, стёргивали луки с плеч и накладывали стрелы на тетиву крепость приготовилась к обороне Стив одобрительно кивнул головой такая оперативность ему понравилась без команды не стрелять Зично распорядился догремиль. А вдруг это монахи возвращаются, как бы извиняясь, послыл он принцу. Посмотрим, кивнул головой Стив. Нагоньки приближались, и вскоре выяснилось, что догремиль был прав. Это возвращались монахи. В свете факелов хорошо были видны их сутулые фигуры, закутанные в коричневые сутаны. Четтеро из них несли на плечах гроб с ветхими мощами до защитников крепости донеслись звуки монотонной заунывной песни а вы только посмотрите ваше высочество восхитился герцк за ними идут орки они тоже поют псалмы их обратили в истинную веру вот что крест то животворящее делает ну что впускаем только монахов коротко бросил стив Но, ну, разумеется, ваше высочество. Войны налегли на барабан, загремели цепи, венец со стены с лязгом и скрежетом начала опускаться платформа. Стена крепости неимоверной толщины, обращённая в сторону забытых земель, не имела ворот. Попасть внутрь можно было только с помощью этого примитивного подъёмника. Крепость, зажатая с двух сторон над весными скалами, надежно перегородила перевал и закупорила проход, через который когда-то вольное воронство волнами лезла нечисть. Платформа достигла земли, цепи обвисли. «Только монахи!» — крикнул вниз до да гремель. Орки послушно отошли в сторону, монахи с гробом первые вступили на платформу. За ними, не прекращая пение, на подъёмник забрались остальные святоши с факелами в руках. Пошёл, махнул рукой Дагримиль. Цепи натянулись и платформа медленно поползла вверх. Орки тут же встали на колени и начали подвывать в такт тени мрахов. Всё, конец войне, радостно потёр руки Дагримиль. Молодцы, манаги. Стив не ответил. Глаза его сверлили мрачные фигуры в сутанах. Что-то было не так, но что? Пошли встречать. Нетерпеливый герцог, не дожидаясь согласия принца, направился к воинам с натугой крутившим колесо, наматывая на барбан черные стальные цепи гнома и ковки. Стив ринулся следом. Платформа приближалась. Еще один оборот колеса. Еще один край платформы сравнялся со стеной. «Всем стоять!» — ревнул Стив. Лучники, почуяв в словах принца угрозу, тут же наложили стрелы на тетивы и навели их на монахов. Мечники обнажили мечи. «Открыть гроб!» — приказал Стив монахам. «Это святотатство!» — загомонили фигуры в сутанах. «Поставить гроб на платформу и снять крышку!» — отчеканил Стив. Монахи заскрижетали зубами, но гроб, тем не менее, пустили. «Снять крышку!» — повторил принц. «Если надо, снимай сам!» — дерзко ответил какой-то монах. «А нам дороги наши бессмертные души, и тревожить святые мощи мы не будем!» Стив без колебаний запрыгнул на платформу небрежным движением руки и, отодвинул в сторону беснующихся святош, пытавшихся перегородить ему дорогу, наклонился и откинул крышку гроба. Внутри лежал юный атлет во всем белом. Он был закован в белые латы. На нем были белые сапоги, белые волосы волной не спадали на плечи. Правая рука его сжимала белый меч, ослепительно сияющий в темноте. Что-то не похоже это на святые мощи. И тут до Стива дошло, что же насторожило его в поведении святош. Лица монахов. Они так старательно скрывали их капюшонами сутан. Глаза мертвеца открылись. Огненный взор белого воина обжег Стива. Не ждал, а я вернулся. Ловушка, это муэр... Можэнеруки воины схватили Стеба за горло и начали душить. И он аж захрипел. Краем глаз он увидел, что монахи откинули капюшоны, обнажая свирепые морды орков и бросились на воинов до Гремиля. Засветели стрелы, зазвенели мечи. Не дай им захватить подъёмник. Как сквозь вату донёсся до Стеба голос Сгерцога. Сознание принца Начало меркнуть